Так, у меня здесь ряд записок, которые подготовлены теми, кто интересуется моими исследованиями. Это записки не из зала, то есть я подумал, что было бы интересно пообщаться, так сказать, заочно с теми, кто пришел не в зал, а просто передал записки. Такой формы общения еще не было, хочу попробовать. С момента выхода первой книги прошло 10 лет. За это время ваши книги получили большое распространение в странах России, на Украине, в других странах СНГ, а также, как мы слышали, в странах дальнего зарубежья. Ваши исследования развиваются. На сегодняшний день вышло уже 8 книг. Расскажите, пожалуйста, о ваших исследованиях с позиции пройденных 10 лет. Мои исследования имеют два направления. Это философское направление, это попытка понять мир, познать его. И это прикладной аспект, это здоровье людей. Выяснилось, что эти два направления тесно взаимодействуют друг с другом. Но если увлекаться чистыми исследованиями, То тогда можно отойти в сторону от э, темы здоровья человека, здоровья его души. Будет информации очень много, она будет разнообразная. Но э, те люди, которые прочитают мои книги, будут э, восхищены, довольны, но выздоровление не произойдет. Поскольку все-таки вопрос того, как можно, исцелив душу, э, привести в порядок тело, судьбу, характер, психику и все остальное, я считаю, Очень важно, особенно в современных условиях, когда медицина современная поверхностно исчерпала себя в значительных аспектах. Я считаю, нужно сохранить в моих книгах вот этот момент. Каждая книга – это шаг в помощи другим. Информация структурируется так, чтобы, прочитав книгу, Человек смог сделать следующий шаг в своем развитии, в приведении своей души и тела в порядок. Поэтому, если говорить о моих исследованиях, если посмотреть назад, я вижу только одно. Вся информация, которая была невероятно разнообразной, подчас необъяснимой, совершенно непохожей друг на друга, она в конечном счете для меня сводится к одному. Вопрос здоровья человека — это вопрос, что важнее для его души, божественное или человеческое. Если этот вопрос не будет решен, то как бы мы мир не познавали, это познание может дать обратный эффект. Поэтому мои книги идут в плане все большего обобщения того, что называется человеческое счастье. И в конечном счете... в последнее время это начинаю ощущать, суть всех моих исследований сводится к двум позициям. Что человек явственнее чувствует, божественное в себе или человеческое. И какие бы книги я ни писал, какой бы ни была разнообразной информации, везде одно и то же. Я должен помочь другим во всем многообразии того, что мы видим, во всем многообразии человеческого, увидеть его суть, чтобы в любой ситуации мы понимали, да, это человеческое, да, оно вторично, и вот здесь божественное выглядит вот так, в этой ситуации вот так. Поэтому, когда я смотрю на прошедшие 10 лет исследований, я вижу пустоту, я вижу только одно, смогу ли я увидеть обобщенность человеческого и реальность божественного. Все остальные детали я не вижу, Я о них забываю, и поэтому у меня нет ощущения, что я много сделал. У меня вообще нет ощущения, что я чего-то сделал. У меня есть ощущение, что я что-то не доделал. Вот, скажем так, такое мое впечатление. Вот это желание обобщать, готовность и стремление, они позволили мне избежать многих ошибок. Вот я приведу пример. Один мужчина пришел, у него мать, диагноз «рак». в тяжелой степени, неоперабельная. И я смотрел, в чем причина. Причина – огромная зависимость от способностей, соответственно, гордыня, соответственно, критика, осуждение людей и так далее. Выяснилось, что она целительница. Причем целительница очень высокого уровня и ясновидящая. И вот он мне рассказывает, она видит все, что с человеком произошло, в сценах, как, что. Приходит к ней на прием очередной пациент, она говорит, а что же ко мне пришли лечиться? Вы же убили вчера человека. Он испугался и убежал, потом хотел ее убить. Я подумал, а почему вот я этого.. Как бы нет у меня желания развивать все такое абсолютное видение. Потом я понял. Я не вижу, какое нарушение сделал человек. И у меня не будет возникать его осуждения. Потому что держаться от осуждения. человека, который грубо нарушил высшие законы, очень тяжело. И если бы я видел это все в сценах, то осуждение, которое я бы невольно выдавал, пытаясь помочь человеку, в конечном счете повредило бы и мне, и всем остальным. И я понял, что мне нужно уходить от конкретного видения того, что называется грех нарушения высших законов, а нужно понять, почему это происходит, выйти на причины, обобщить суть многочисленных нарушений и выйти их к корням. И вот так, выходя к корням, Я сначала отошел от поверхностного ясновидения и целительства, потом э, я вышел на понимание каких-то религиозных истин, а потом выяснилось, что я в какой-то степени повторил, э, только уже сказать, сам прошел те, э, те истины, которые давным-давно открыты мировыми религиями. Может ли ваша система помочь родителям воспитывать детей? Что можно рассказать детям, которые, например, только 3-6 лет? Дело в том, что мы все едины. Человек, прикоснувшийся к информации, которая меняет его на глубинном уровне, он воспитывает всех. То есть на тонком плане наша ответственность друг за друга огромная. Один человек, выйдя на сверхтонкий план и пойдя от любви, пойдя сказать, на нарушение высших законов, Этот человек может погубить все человечество, как и спасти в конечном счете. Единственное, что есть системы защиты, и когда человек с большими нарушениями уходит на тонкие планы, его тормозят. Он умирает еще до совершения каких-то моментов, и часто это непонятно, вроде прекрасный, нормальный человек погиб. Почему? Потому что его неправильное мировоззрение может дать ему, ведь осуждение на тонком плане намного опаснее физического действия, убийства даже. Внутреннее сказать, управление любовью, отречение — это разрушение на очень тонком плане. Внешне мы все равно разрушаемся, мы умираем, и сказать, наше поверхностное нарушение вторичны. Самое опасное — это неправильное мировоззрение. И оно опасно тем, что когда человек совершает преступление против любви и жизни, допустим, это убийство, сказать, предательство, и так далее, и так далее, отвечает за это он один. Неправильное мировоззрение передается группам людей, и тогда уже идет торможение не одного человека, а больших групп людей. Вот я смотрел любопытный, вот говорил о комментариях к Ветхому Завету, тот факт, который я не мог понять, почему Бог наказывает до третьего-четвертого колена. Вопрос. Почему? Только до третьего-четвертого. А потом я понял. оказывается. Вот я смотрел нарушение. Нарушение идут до седьмого колена. Программа идет. Вот как некоторые говорят, проклятие идет до третьего, до пятого, до седьмого колена. Значит, непонятно, если это нарушение идет до седьмого колена, и там будут смерти, будет распад судьбы и так далее, и так далее, почему же в Ветхом Завете сказано, что Бог наказывает только до третьего, четвертого колена? Несостыковка, непонятно. Потом я понял. Как? Ну, я собираю какие-то отдельные факты, долго думаю, в конечном счете все выстраивается неожиданно в цельную систему. Я видел, когда целители очень высокого уровня работают, или как работает сейчас современная аппаратура, то идет э, чистка до третьего колена и сброс на четвертое, пятое, шестое колено. То есть, если человек не меняется, то целитель, который его лечит, просто сдвигает, но сдвигает достаточно далеко. Если он просто сдвигает на детей или внуков, потом это все вернется. Когда он сбрасывает дальше третьего колена, тогда эффект достаточно долгий из лечения. Первое. Второе. Я замечал, что на физическое состояние человека, конкретно, вот он болеет, если у него задействованы дети, внуки, правнуки, то пока внутренние изменения не произойдет, вот до, до, где-то до третьего колена, шансы на выздоровление небольшие. То есть он глубина должен захватить тот слой, который обнимает детей, внуков, правнуков. Если у него дальше идут какие-то проблемы, но у него очищаются три поколения, он все равно выздоравливает. Что это за зона за третьим коленом? Потом я понял. Это та зона, где... Один человек уже не существует как личность, там группы людей идут. Значит, когда мы сбрасываем проблемы за третье колено, мы сбрасываем уже не на одного человека, расплачиваться будет не он, а группа людей. Значит, те нарушения закона высших, которые идут на третье, пятое, седьмое колено, они уходят в копилку общества, народа или всего человечества. Сейчас, как я смотрел, анализируя какие-то аппаратуру, новые методы лечения, они дают сброс так же, как целители высокого уровня, до третьего, пятого. Значит, мы можем говорить о том, что современная медицина вносит в копилку человечества будущее смерть, разрушение и прочее. Вроде бы процесс безнадежный, но, с другой стороны, я смотрел с 2000 года заброс. вот этой отрицательной информации на потомков тормозится, и начинается чистка. Значит, чистка пойдет в естественном масштабе как отдельных людей, так и всего человечества, и это вполне естественный процесс. Но как это будет выглядеть, мы увидим попозже. Так, это по поводу... А насчет воспитания детей. Если я внутренне меняюсь, воспитываю даже тех, кто не подозревает на любом расстоянии от меня, то что говорить о детях? Дети воспитываются, в первую очередь, нашим духовным, душевным состоянием, где бы мы ни находились, хоть на Марсе. Слова здесь ничего не значит. Сначала внутреннее состояние, потом мое поведение, которым я доказываю, что я вот так живу, а потом уже слова. И ребенок в любом возрасте ведь сознание ребенка заторможено, поэтому он чувствами берет гораздо лучше информацию. И поэтому информацию поверхностную, незначимую ребенок очень тяжело воспринимает. Чем больше объем информации, тем она плотнее, она легче воспринимается чувствами. Все очень просто. Так вот, ребенок воспринимает Огромное количество информации, но правильно укомплектованной, спрессованной, эмоциональную информацию. Поэтому, когда начинает ребенка логику развивать, его отсекают от тонкой информации, от высшей, от самой плотной, и он оказывается не адаптирован к жизни. Поэтому те, кто пытается из детей сделать вундеркиндов, те, кто гонят их рано в школы и сказать, заставляют их научиться логически думать и так далее, они учат их воспринимать очень тонкий поверхный слой информации и часто лишают главного. Или ограничивает. Возможно ли гибель всего человечества, если возможно, что может помочь выжить? Понимаете, понятие возможных, когда выходит на тонкие планы, теряет свой смысл. А почему? Потому что любая ситуация, происходящая здесь, на тонком плане, имеет свое зерно. Вот как у Станиславского зерно роли. То есть не бывает во Вселенной события, которые разворачивается на физическом плане, и у него нет спрессованной во времени тонкого зерна, которое до. Реального события существовало. Значит, на тонком плане мир уже или умер, или продолжает жить. И если анализировать, скажем, какие-то источники, хотя их мало, то можно говорить в положительном смысле о выживании человечества. Мои исследования дают оптимистичные прогнозы, хотя... Мы входим в тот период, когда начинается трансформация, а она без э, трансформации — это изменение внешнего слоя. Если нет внутри любви другой точки опоры, то внешняя трансформация и развитие завершается частичным или полным разрушением. Поэтому по внешнему рисунку человечество может войти вперед и катаклизмов, и гибели. Но на тонком плане все выглядит оптимистичной. Еще раз хочу подчеркнуть. Выживает человек, вот скажем, тяжелая болезнь. Если в душе человека нет любви, Если нет устремления к Божественному, то тогда э, тяжелая болезнь, которая адаптирует его к новой ситуации, она его убьет. Значит, очень важно в момент внешних изменений э, найти точку опоры, которая выходит за пределы э, изменений внешних и глубинных. Без э, понятия «любовь к Богу», без ощущения единства со всей Вселенной эта точка не находится. Поэтому если человечество... скажем так, станет реально верующим, не догматически, как сейчас многие требуют многие религии, а реально верующим через познание того, что мы Бога познаем через чувство любви и закрепление этого понимания в делах, мыслях, поступках, тогда у человечества хорошая перспектива. В Советском Союзе был моральный кодекс строителя коммунизма, который многие люди старшего поколения воспринимали как своеобразные 10 библейских заповедей, в котором, скорее всего, были положительные моменты. Почему социалистическая система не получила развития? Какой моральный кодекс должен быть, на ваш взгляд, в постсоветское время? Дело в чем? Дело в том, что социализм взял... Социализм, я думаю, как течение появился, как оппозиция христианству. Вернее, не христианству. Оппозицию христианства, я думаю, нет. И была оппозиция у католичества и православия. А, те моменты, которые а, христианство а, могло объяснить, открыть и почувствовать, в последующее время в какой-то степени а, были утеряны. А, христианство разделилось на две ветви — Ведь э, есть э, познание Бога идет через противоположности. Есть восточный путь, приоритет духовного над всем. Есть западный, приоритет материального над всем. Так вот, Бог над духовным и материальным. Как только избирается, человек вольно или невольно уходит в какой-то приоритет, познание Божественного тормозится. Э, так вот, если взять православие, это более восточный, э, сказать, э, э, тип э, католичества, более западный. Так вот, определенные проблемы и определенный кризис всех религий, в том числе католичество и православия, привел к тому, что появляется как бы религия без Бога и которая пытается именно христианские идеи реализовать в жизни. Почему? Потому что прошло, сказать, какое-то время. Ведь первые, первые общины социалистические или коммунистические, можно сказать, они появились в постхристианское время, но Прошло прошло тысячи лет, полторы тысячи лет, а того, что говорилось в Библии, любовь к ближнему, единство всех, все мы братья и сестры, этого не было. Более того, люди стали внутренне отходить от друга все, все сильнее. И особенно в западной... западная экономика западная философия начали разъединять людей поэтому появилось как бы как оппозиция этому всему ощущение единства соединения всех под какой-то под каким-то принципом поскольку как бы повторить повторение христианства оно не дало бы ничего то тогда решили так сказать интуитивно я думаю сложилась та ситуация когда вместо того чтобы понять суть христианства И, исходя из понимания этой сути, веру в Бога, создавать какие-то новые формы, пошли э, по более легкому пути. То есть была опять выдана эта идея, но не идея единства с Богом любви, а идея единства через материальный аспект, кусок хлеба, общая экономика, общее, все, так сказать, все общее, э, светлое будущее, в котором все будут люди, братья и так далее. Поэтому э, я думаю, что роль социализма в этом плане огромная, том, что он позволил увидеть, насколько опасно преклонение перед высшими аспектами человеческого. Вот я начал читать Библию и убедился, я об этом в лекции говорил, все, о чем говорится в Новом Завете практически, говорится о том, как преодолеть зависимость от человеческого. Высший аспект человеческого уходит в тонкие планы, это будущее. Значит, главный конкурент любви — Это будущее. Так вот, именно весь коммунизм построен на преклонении перед будущим. И это преклонение дало зависимость потом от всего остального и крах самой системы. И социализм сам по себе явился прививкой против той ситуации, в которой мы сейчас все находимся. Если бы не было идеи социализма, если бы мы ими не переболели, то тогда идея преклонения перед будущим уничтожила сейчас бы сейчас все человечество. Первое. Второе. Все-таки... моменты объединения, что главное в социализме? Единство всех. Потому что именно любовь дает ощущение единства со всей Вселенной. Высшая форма единства идет через любовь. Творец как бы над, когда мы выходим на более тонкий план, у нас возникает усиление единства. Еще более тонкий план — единство с большим мостом. В конечном счете мы выходим на божественный план, где вся Вселенная сжимается в точку. Значит, чем больше в Душе любви, тем больше ощущение единства со всем. Вот идея единства, которая проповедовалась в социализме, она сработала, она дала свои результаты, и исходя из этой идеи и шло воспитание детей, и вот это то, что называется коллективизм, и жертвенность ради другого человека, то есть исходили из идеи единства, и в конечном счете достижения социализма были огромны и в воспитании, в образовании, и в искусстве и так далее. Переболев, скажем так, неточным направлением неверной идеи, Сейчас человечество может понять, что идея единства не дискредитирована, и об этом доказывает то, что осталось после социализма. Осталось доказать, что идея единства должна неразрывно соединена быть с идеей любви. И тогда то, что лучшее, что было в социализме, соединится с тем, что есть во всех религиях, и человечество будет иметь соответственную мораль и возможности выживания. Вы говорили, что Бог — одновременно высшая личность и безличный аспект. Большая просьба подробнее раскрыть эту тему, так как для большинства верующих образ Бога является главным в религии. Мои личные опыты наблюдения за другими верующими показывают, что для случая, когда Бога представляют как верховную личность, вся любовь верующая направляется на этот образ Бога в человеческом теле, на его конкретное имя. Все остальное мироздание вселенские законы остаются без должного внимания. В том случае, когда Бога мы представляем как безличный аспект, очень непросто полюбить что-то такое неопределённое, всеобъемлющее. Вот смотрите. Есть разные люди. Каждый со своим характером. Это личности. Когда начинаешь диагностировать тонкие планы, видишь, как этот человек, внешне совершенно не похожий, четко связан. со своими детьми, со своими родителями. Они объединены общей программой, общим внутренним мировоззрением. И уже получается так. Ты видишь листья, которые на ветке находятся. И не зря Бог наказывает до третьего-четвертого колена, потому что, по сути, потомки в нескольких поколениях представляют единое целое. Да, внешний аспект различен, суть одна. Если человек совершает какое-то огромное преступление, иногда вымирает весь род. Я об этом говорил, об этом сейчас говорят литература. Это означает, что чем крупнее нарушение, тем на, больше, на более тонкий план оно выходит, и там едина уже большая группа людей. Значит, если просто, просто исходить из этого, чем на более тонкие планы мы выходим, тем больше идет объединение групп людей. В конечном счете, все человечество будет одним, единым, живым, целым. Все мы совершенно различные внешне, являемся на тонком плане единым существом. Это существо берем пока только человечество, можно назвать высшей личностью человеческой и безличным, потому что там нет нашего индивидуального тела, формы, форма носа, глаз, ушей, волос и так далее. То есть безличностное, потому что все что поверхностное там отсутствует. И это высшая личность, потому что суть всего живого, всего человечества и всего живого на Земле будет в этой а, структуре. Так вот, на еще на более тонком плане, живое и неживое теряют свои различия. Я, как исследователь, видел, что неживая природа реагирует э эмоционально так же, как и живая. Разницы нет. И в последнее время Неживая природа реагирует все чаще, а поскольку я работаю с тонким планом, то я это вижу, если где-то не сбалансирован, то тот же мгновенно может отказать аппаратура, что-то сломаться, что-то измениться и так далее. Так вот, значит, просто если исходить из такой последовательности, то мы должны признать, что вся Вселенная на тонком плане является абсолютно единым живым существом. Высшей личностью. И одновременно там нет наших внешних признаков. Поэтому каждый человек носит себе божественное, и даже неживые объекты. И одновременно, значит, это высшая личность, творец. И одновременно он не, скажем так, он присутствует в каждом, но вообразить его наделенными чертами какого-то конкретного человека, я считаю, не будет точным по очень простой причине, потому что а, как а, Род объединяется общей энергетической сутью, но не физической. Так и Творец энергетической сутью находится в каждом из нас. Но приписывать ему какие-то черты. Вот Мы замечаем, скажем, у монголов Иисус Христос будет вот Ленин, как монгол выглядел. Ну и также Иисус Христос и так далее. В Израиле он будет похож на еврея, в России он будет сказать, ближе к светловолосому, у монголов Иисус Христос будет монголом и так далее. Поэтому приписывать личностные качества творцу можно для чего? Для того, что поскольку безличное человеку трудно представить, для того, чтобы понять, что безличное и личностное это одно и то же, нужно выйти на тонкие планы, а это не все могут. Поэтому чем на более плотном уровне человек находится, тем больше ему нужен конкретный вот Бог. Вот вот он так выглядит, ему поклоняюсь. Вот так люди, которые находились на совсем верхних планах, на неразвитые, им нужен был просто божок, вот здесь, на, так сказать, вот мой языческий Бог, как в древнем времени 3 миллиона языческих богов. И вот я с ним лично общаюсь. Вот я его потеребил, взял, он меня не устроил, я его расколотил, выбросил, поставил другого. Эта схема, и все равно эта схема работала. Почему? Потому что как только человек... Понимаю, что кроме него есть что-то высшее, невидимое, он из животного превращается в человека. И это был этап развития. Так что, я думаю, и этап развития всего человечества придет к тому пониманию, что единство с Богом и контакт с Творцом идет не за счет какой-то внешней формы, как мы его представляем, обращаясь к дедушке на облаке, а обращаясь в суть того, что есть во всем. Но в эту суть выйти загрязненным смертельно опасно. Поэтому в Ветхом Завете говорится, Не подходите там, где появится Творец, иначе многие умрут. То есть их оболочка оторвется, потому что эта оболочка делает их агрессивными, и вхождение в тонкие планы для них становится опасным. Поэтому хотел бы еще сказать, что для нас понимание божественной логики будет меняться постоянно. Потому что мы развиваемся, для животного – сказать одно представление о мире для дикаря другое для человека нынешнего третье а для человека завтрашнего дня будет четвертое поэтому понимание и как бы определение Божественного у нас будет меняться постоянно в зависимости от нашего развития почему Иисус своим внутренним состоянием не изменил людей подключенных к нему апостолов сопровождающих его людей То, что он их менял, это несомненно. Они, Если бы он их не изменил, они бы не могли лечить, они могли, не могли бы проповедовать, они не бы, к этой информации не могли бы прикоснуться. Но если если вдуматься, речь идет, насколько я понимаю, об Иуде, о Петре. Вот теперь смотрим, главная проблема какая? У Петра был страх за свою жизнь, поэтому он отрекался от Христа. Хотя видел в нем божественное. Значит, страх за жизнь в первое время перевешивал видение божественного. Что такое страх за свою жизнь? Страх всегда касается будущего. Значит, будущее для Петра было важнее, чем любовь. Но он это преодолел. Возьмем Иуду. Иуда был самым умным, волевым и в организационном плане самым энергичным. Поэтому завидовал кассой. Значит... Он был самым духовным, умным. Духовность – ум. И он больше всего, скажем так, имел запас будущего. Потому что духовность и контакт с это одно и то же. <свят> Значит, Иуда был самым духовным из всех. Значит, если для него духовность, будущее важнее любви, тогда тут же возникает осуждение. Я во всех лекциях говорил. Когда у человека идет зависимость от будущего, идет осуждение, страх, уныние. Из-за чего? Эти 40-30 серебряников – это чистый повод. Главная проблема у Иуды была в том, что он не мог принять недостойного поведения Иисуса Христа. Иисус Христос говорил о любви, о братстве, о помощи другим. Вдруг берет драгоценное масло, сказать, ноги свои моет и так далее. То есть здесь было идейное, идеологическое противостояние. То есть для Иуды, ценность каких-то принципов была важнее любви. Вот из-за этого он отрекся. С его точки зрения Христос был предателем. И он совершил адекватный к нему поступок. Значит, если мы посмотрим, то мы видим, что а, апостолы не могли закрыть одну тему — будущее. Но если мы возьмем весь а, Новый Завет, то именно тема будущего проходит везде. А, не думайте о завтрашнем дне. блаженны нищие духом притча семи невесты, которые ждут жениха, который придет, и так далее, и так далее. Значит, что можно, какие выводы можно сделать, исходя из этого? Первое. Давалась информация о преодолении будущего через Христа, но уровень человечества на тот момент был недостаточен. Значит, эту новую информацию человечество было обречено не принять, То есть принять по сути, с перспективой, но переварить и реально принять человечество не могло. И поэтому его лучшие представители, которые ведь три года Иуда ходил с ним, три года Иуда ему верил. Почему такая катастрофа? Потому что в конечном счете, когда идет борьба человеческого и божественного, все группируется, все человеческое должно сжаться в точку. Вот оно, И потом нужно оттолкнуться от него. Так вот, когда оно все стало сжиматься в точку, Они верили ему во всем всегда, но когда дело коснулось будущего, то есть сути человеческого, вот здесь они повалились. Значит, что можно, о чем можно говорить, исходя из этого, о том, что человечество до сих пор еще будущее, то есть нравственность, идеалы, духовность, благородство. Будущее как физическое обеспечение себя и так далее, и так далее, пока не готово поставить на второе место после любви. Поэтому христианство разделяется на два аспекта. Если идет какой-то аспект с преклонением перед будущего восточного, то это тоже выделяется какой-то аспект с преклонением перед настоящим материальным, западным, и так далее, и так далее. И в каждой из религий есть моменты, или восточная тенденция, или западная. В христианстве есть приоритет любви над всем. Поэтому, я думаю, сейчас, когда э, человечество находится в той ситуации, когда приоритетность либо того, либо другого пути э, смертельна, оно выйдет э, на понимание того, что было сказано 2000 лет назад. И тогда, э, так сказать, невольный грех Петра, Иуды и тех, для кого будущее было важнее любви божественной, будет преодолен уже в наше время. «Зачем моя личная грязь сбрасывается на детей, а затем в феврале, марте, августе возвращается назад, Они сразу идет балансировка меня как автора грязи? Для чего нужен такой сложный механизм, при котором страдают невинные в данный момент дети и внуки?» Вот представьте, человек, так сказать, вот вы видели, наверное, детей, которых за малейшую неточность бьют жестко. Это инвалиды. Значит, ребенку нужно потихонечку напоминать, «Ты здесь не прав», Все время демонстрирует любовь. А затем, когда идет уже ситуация опасная, жестко его тормозить. По такой же схеме нас воспитывают свыше. Если за каждое нарушение нас тут же немедленно будет наказывать, то мы будем абсолютно пассивными, мы не захотим думать, мы будем дико бояться и так далее, и так далее. Поэтому есть моменты в истории так сказать, всего живого, когда, чтобы человек ни делал наказание, или живое существо, наказания практически нет, твоя воля. А потом сжимается время, идет прикосновение к Божественному, и вот тогда за любое нарушение идет достаточно быстрое наказание. И вот за счет такой пульсации мы развиваемся. Так вот, прошло время, когда мы, э, скажем, могли делать, что хотели, особой ответственности не несли, или она, так, так сказать, работала не сразу. А сейчас наступает то время, когда мы начинаем за свое несовершенство достаточно быстро, ну, не наказываться, а воспитываться. Ну и здесь без... Э, Вспышки понимания, почему сейчас такой интерес к религии, к мистике, вот тот же самый, ну вот книги с Гарри Поттером. Почему? Потому что тот механизм нашей жизни, нашего состояния, в котором мы живем, он обречен, он разрушается, это все видят. Нужен новый рисунок отношения к миру, понимания, собственные изменения. И идет возврат к старым истинам. «Общепринято, что в каждой религиозной, религиозной конфессии духовное знание и видение переходят от старшего поколения к младшему, от учителя к ученику. И таким образом, с давних времен, в нынешнее время, был передан Святой Дух, та Искра Божия, которая исходит от основателей религиозных конфессий, от пророков, мессий. Мы часто слышим от верующих различных конфессий, что, детская да, Лазарев интересно говорит, много знает, но мы не слышали, чтобы у него был духовный учитель, чтобы он принял какое-либо посвящение». И поэтому откуда у него эти знания и способности неизвестно. Может, все от того же лукавого. Что в таких случаях можно ответить о вас? Дело в чем? Дело в том, что учитель дает ученику, когда ученик готов. Тогда приходит учитель по восточной философии и дает ему необходимое Всё зависит, Если у ученика нет импульса познания мира, то тогда хотя хоть 10 учителей вокруг него соберется, информацию не получит. Значит, насколько у него есть готовность, импульс познавать мир, готовность измениться, настолько... Вместо 10 учителей нужно будет 5, вместо 5 один. Так вот, если этот импульс, я считаю, весьма большой, то и учитель не нужен. Тогда учителем становится судьба, собственное устремление становится учителем. Насколько сильно в нас устремление к любви, насколько можем удержать любовь в момент распада, потери и краха, настолько нашим учителем становится весь мир вокруг нас. Значит, я считаю, что... Вот смотрите, пять тысяч лет назад человек был одним. Ему нужны были учителя, должны быть, были касты. То есть, если ты раб, то ты должен быть рабом. Если ты господин, ты должен быть господином. И не дай Бог поменяться местами. То есть, все... Почему? Потому что вот эта преемственность шла поколениями. 10, 20, 30 поколений. Если бы начались меняться, пошла бы демократия пять лет назад, цивилизации не было бы. Поэтому говорили, царь Богом отмечен. Вот он, его род, они должны царствовать. И в этом был свой резон. Но по, по мере того, как растет наша э, энергетика, наше совершенство, нам все меньше нужно помощи снаружи, и все больше определяет наше внутреннее устремление, наша готовность и наша возможность любить. Я не исключаю, что сейчас наступает то время, когда главное не учитель, который нас будет обучать, а главное — наше личное устремление к любви и готовность меняться и идти к Богу. Ну, я думаю, кажется, об этом и в Библии говорил, все люди будут как ангелы. Можно ли создать клуб последователей «Метода Лазарева» по принципу форума на вашем сайте для обмена опытом между теми, кто прочитал книги? У нас на работе многие сотрудники, читают ваши книги, смотрят видеокассеты. Естественно, что во время перекуров обеденного перерыва люди обмениваются впечатлениями о прочитанном, делятся опытом применения полученных знаний. Мы знаем, что вы, как правило, не приветствуете идею сознания каких-либо клубов, где может где может произойти искажение информации, финансовые другие нарушения. Может это выглядеть как секта Лазаря. И всё-таки как быть читателям ваших книг, которые хотят встречаться с единомышленниками? Весь человек – существовал коллективное и ищет общение по интересам. Дело в чем? Дело в том, что сказать, любая группа людей, которая объединяется сказать, во времени и пространстве, она должна иметь территорию, Даже у Христа, вот, апостола, нужна касса, нужно есть как-то все. И любая, любые единомышленники раньше объединялись, и потом возникала какая-то территория, место, финансовое обеспечение. И это финансовое обеспечение помогало как-то развиваться, распространяться и так далее. Я знаю одно. Как только возникает более-менее организация, Она начинает работать сама на себя, она начинает конкурировать с той идеей, которую я создала. Поэтому чем позже появятся какие-то организации, в которых закреплено мои исследование, тем лучше будет для моих исследований, это первое. Суть моих исследований, она ничем не отличается от того, что говорится о мировых религиях. И суть очень простая, нужно правильно относиться к миру, нужно меняться самому. Для этого организация не нужна. Организация, я считаю, здесь будет мешать, потому что в организации появится лидер, который скажет, я понимаю, вы не понимаете, а дальше пойдет извращение того, что э, сказать, к чему, что я понял, к чему я пришел. Э, поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. Несколько тысяч лет назад, когда человек пахал э, сказать, круглосуточно, ему э, сказать, некогда было подумать о божественном и понять. Э, необходимо было снаружи подкрепление его внутреннего состояния. Появилась суббота. в нельзя работать, нужно думать о Боге. Появились храмы, в которые можно вырваться, прийти и подумать о божественном. И это было необходимо. Сейчас другое время. Сейчас человек имеет огромное количество возможностей, свободного времени, и значимость организаций территорий и денег стала гораздо меньше. Чем больше организаций, тем больше этих организаций денег, Чем больше территорий, тем меньше, в конечном счете веры и любви, потому что организация — это тело. А когда тело разрастается, это идет в ущерб душе. Все появляется сначала как душа, а потом появляется, вот когда душа на тонком плане сформировалась, тогда идет реализация в телесной оболочке. И уж если тело появилось, оно не должно ущемлять душу. Поэтому, я думаю, когда люди встречаются и общаются, это одно. Как только возникает организация, это другое. И третье. Я еще сам исследователь, я многого не понимаю. А обычно, когда идеи уже устоялись, их нужно как, как можно скорее а, реализовать, тогда возникают организации. Мои исследования не закончены. Первое. Второе. Для того, чтобы они проникли, а, скажем так, ну для того, чтобы люди могли с ними познакомиться, не надо... особых, еще раз хочу подчеркнуть, организации и прочего. Книги, видеокассеты, я считаю, этого достаточно. Фан-клуб вполне оправдан, когда есть певец, которого нужно слышать, с которым нужно общаться. Но когда речь идет о более тонкой информации, организация перекрывает возможность выхода на такую информацию. Так что пока у меня... у меня нет скажем так ни одного положительного момента который бы но ну, говорил в пользу возникновения таких клубов почему работники милиции суда прокуратуры любят слушать блатные песни вот смотрите на западе нет блатных песен на востоке тоже нет блатных песен Я не слышал, чтобы японцы блатные песни пели или китайцы. Вопрос: почему? Потому что блатную песню песню поет тот человек, который духовен и одновременно, который должен от этой духов принизить эту духовность, то есть уменьшается зависимость от духовности. На Востоке идет преклонение перед духовностью, поэтому там блатные песни невозможно, они будут оскорбительными. На западе, как бы особой духовности нет, ориентации на духовность, поэтому там блатные песни бессмысленны. В России духовность есть, и э, есть и преклонение перед духовностью, и одновременно желание как бы уравновесить эту духовность. Значит, нужно эту духовность иметь и от нее отстраняться. И тогда появляется блатная песня. Как правило, вот меня тут в какой-то записке есть, почему э, то же самое, ну, вот блатные песни распространены у профессуры и у сказать, тех, кто сидит в тюрьме. Потому что в тюрьме часто оказывается человек, который имеет высокую духовность, он зацеплен за будущее, за идеалы, и у него очень жестко идет осуждение других людей, которое потом выливается поведением, и он садится в тюрьму. И мне один заключенный писал, у нас в тюрьме как бы все разделено на два слоя. Есть типа животные, которые просто не понимают, как жить, и попадают в тюрьму. А есть люди очень волевые, очень умные, но у них такой перехлест идет этого, такая значимость, что они начинают грубо нарушать так сказать, правила общежития и попадают в тюрьму. Так вот, если мы возьмем блатные песни, а, вообще, как они развивались в России, то мы заметим интересную тенденцию. Есть а, три типа блатных песен. Есть, блатна, скажем так, а, есть блатная песня, которая преклоняется перед этим, сказать, вот вот я блатной, я такой и так далее. Это низший тип блатных песен, они какое-то время у нас возобладали в 90-х годах, и их авторы их носили на руках. Есть тип блатных песен, когда там поется, как бы, если в первом преклонение идет перед отречением духовности, то во втором это преклонение перед духовностью, это любовь к родителям. Вот песни о маме слезливые тюремная. это все вот как раз второй тип. И есть третий тип, в которых любовь высшая и того и другого. Вот это было у и. Высоцкого. То есть, с одной стороны, чувство любви, огромной духовности, и периодически, как бы, принижение этой духовности, чтобы ощутить, что любовь первична. Так вот, в 60-х годах, когда э, коллективное сознание, индивидуальное, как-то уравновесили, спасли шестидесятники, Ну, я говорил, это как и в 20-х. Искусство. пошло, в котором духовное и материальное сосуществовали, и любовь была свыше, эта любовь была видна, поэтому шестидесятники дали, ну, так сказать, как и в 20-х годах, великолепные примеры искусства, так сказать чего угодно, архитектура, культура, кино и прочее. Потом эта тенденция стала угасать. Пошли Сказать, э, вот этот социализм, который идею ставил прежде всего, стал вымирать, и все потихонечку стало переходить в материальное. И вот в 80-е годы приоритет материального, он раскручивался, и пошли уже блатные песни, в которых идет преклонение перед низменными чувствами, перед хамством э, и так далее, и так далее. То есть минимум духовности и максимум вот этого. Это тоже был закономерный этап. Вот. И сейчас, если мы посмотрим, что у нас в блатных песнях, у нас есть чистые романтики. Вот были все чистые романтики, то есть возвышенность, духовность, красота. У нас есть чисто, так сказать, пошляки, так сказать, которые преклоняются перед блатным миром, вымирающие, так сказать. И у нас есть те, в которых, песни, в которых сочетается и то, и другое. Я думаю, что вот эти песни будут выживать. А профессура Уровень духовности весьма большой, идет зависимость от духовности. И дальше профессора либо пьет, либо идет в горы, где риск жизни, крах может будущего, поет блатные песни и так далее. То есть это все способы преодоления зависимости от духовности. Вы говорили, что алкоголь и лекарства перестанут действовать в 2020 году. Будет ли замена алкоголя и лекарством, или останется только духовный, религиозный путь человечества? Но я думаю, и то, и другое останется. Просто... Просто многие тему зависимости от будущего снимают только через алкоголь. И для того, чтобы все-таки, э, то есть рано или поздно, или только через лекарства, рано или поздно это нужно остановить для того, чтобы человек понял, что будущее преодолевается через концентрацию на любви и отрешение от человеческого. А все остальные формы, которые грубо отрывают, как лекарства, алкоголь и так далее, они должны на какое-то время обесцениться, ну и потом значительно уменьшить свою значимость. В Иголии на Западе наблюдается тенденция. Бизнесмена сознательно тормозят развитие своего бизнеса. Это и в России наблюдается. То есть подсознательно чувствует опасность. В на нашей стране бизнесменам часто не дают чрезмерно называется правительство плохие законы. Выходит, что нам не стоит критиковать правительство и законы. Ну вот у нас, понимаете, какая ситуация, человек незаурядный, вот общество интересно шло в развитии отношения к богатым. В Древней Индии богатый человек должен быть богатым, на богатство покушаться нельзя, он будет богатым, его дети, внуки, правнуки, все, брахман. А вот бедный. Ты всегда будешь бедным, и твои дети, и так далее, и так далее. Почему? Потому что если он стал богатым, значит, его внутренняя гармония достаточно высокая. И не дай Бог перемешать их. То есть долгая традиция умный, все его потомки умные, у богатого также. И эта традиция существовала достаточно долго. Так вот, сейчас другое время. Если раньше было преклонение перед богатым, ну, раб должен повиноваться хозяину, Ветхий Завет, то уже в христианстве там несколько другое. Раб не обязан преклоняться перед хозяином, раб его обманывает и так далее, и так далее. То есть а, изменение отношения к богатым. И здесь очень важно. Нужно понять, что богатый — он это не абсолютная должность, а с другой стороны, нельзя богатому завидеть, чтобы, завидовать, чтобы у него это отнять. Вот в Ветхом Завете было сказано «не завидуй». Революция, которую сделал Христос, она работала на любви. Как только любовь отходит, тогда вместо того, что вместо ощущения того, что я могу быть таким же богатым, как другой, у меня появляется, ага, ты богатый, я бедный, надо у тебя забрать. Поэтому то, что говорил Христос, работает только тогда, когда есть в душе достаточное количество любви. Если нет, идет противоположное тому, что он говорил, идет вырождение определенное, эта информация. Так вот, скажем, богатый в нашей стране. С одной стороны, кто такой богатый? Это тот человек, который более умный, более энергичный. Нет ума, ты бедный. Ты умный, энергичный, благородный, волевой, ты богатый. Все нормально. Анализируют ведущих американских миллионеров, миллиардеров. Все, как правило, очень порядочные, надежные люди. Этот миф, что богатый – это негодяй, это чепуха. И Как только он становится негодяем внутри, он погибает, его деньги его убивают. То есть богатые люди – это всегда люди достаточно чистые внутри. Переходим к нашей стране. Вот я диагностировал богатых всех наших олигархов еще 10 лет назад. Исключительно чистое поле у каждого. А недавно вышли аргументы и факты, где портреты всех наших олигархов, около 30. Я посмотрел. У всех поле ужасное. Только у Кобзона хороший. Вот один, так сказать. Кто и при деньгах, и у всех остальных очень плохо. Вопрос, почему? А все очень просто. Когда человек... Богатство приходит, это богатство для него как результат э, любви, огромной работоспособности, энергии, желания реализоваться. Он, ему эти деньги не нужны. Это просто показатель его внутреннего состояния. Как только он, получив эти деньги, начинает работать не на любовь, а наоборот, он свой клановый интерес ставит, он пытается влиять на политику, он пытается разворовать страну и разграбить, все, он слабеет, у него теряется энергетика, и дальше... Если бы не жесткие меры, которые сейчас... Не, не жесткие, хотя бы даже, даже, скажем так, имитации жестких мер по отношению к тем, кто свое богатство так сказать, начинает использовать на разрушение собственной души и душ других. Так вот, если мне эти меры, то результат был бы, какой он обычно бывает в истории. Ненависть к богатым, поддержка коммунистов, Восстановление статус-кво, ну и дальше все снова. Значит, кто такой богатый человек? Он должен сохранить вот это чувство любви, отдачи энергии и все, что у него есть. Для этого его нужно ограничивать. Ему нужно позволить, сказать, как угодно организовывать экономику, быть работоспособным, развиваться, но... Нужно четко законами остановить его в те моменты, когда его богатство начинает разрушать его душу, когда он начинает кланы свои организовывать, когда он начинает э, в ущерб экономике работать, когда специально разрушается структура функционирования государства. Чем хуже работает. Чиновник, тем больше он получает денег. Неэффективность экономики – это богатство чиновников. Так вот, если будет понимание всего этого и будет закреплено в законах, то тогда богатые люди будут не убивать страну, а ее спасать. Потому что богатый человек – это лидер. Если мы будем постоянно убивать своих лидеров, то мы ни к чему не придем. Но полное преклонение перед лидерами – это банановая республика. Поэтому, Потому что лидер, он до тех пор лидер, пока у него чистая душа. Раньше этот процесс растягивался на 10-20 поколений. сейчас человек за 10 лет из кристально чистого превратился неизвестно во что. вот отсюда такая, такое отношение к богатым. значит нужно помочь богатому сохранить чистоту души, а это уже должна быть к этому скажем так это должно обеспечивать и мораль и философия общества и законы, которые должны быть созданы. Вы написали 8 книг, в которых исследователи сказали нам о том, что не нужно делать, а есть другие исследователи, например, христианцы, которые дают наставление, что нужно делать. «Как вы считаете, произойдет ли соединение двух направлений в одну систему мировоззрения? Или вы сами сможете исследовать вторую половину, что нужно делать?» Возможно, вы можете подсказать, на кого нужно равняться, кто, с вашей точки зрения, уже разобрался в том, что нужно делать. Понимаете, что нужно делать, я считаю, может говорить «тот человек», который имеет правильное направление. Правильное направление – это постоянный приоритет божественной логики и любви божественной над человеческой. Если этого приоритета нет, то любой совет, что правильно, что неправильно, в конечном счете таит в себе большие проблемы. У меня этого, этот приоритет не сложился. Может быть, где-то на тонком плане у нас у каждого это есть, но вот в моих исследованиях, в моем характере я этого не вижу. Поэтому, если я сейчас начну говорить о том, что нужно делать, не чувствуя, сказать расстановки сил, я дам большие проблемы. Да, будет эффект очень сильный, очень хороший, но это будет временно и с последующими проблемами. Поэтому, как я могу говорить о том, что надо делать, если, как что, что надо делать, это постройка дома и крыши. А вот зиждется это все на фундаменте приоритетности любви над всем. Если фундамента нет, как бы великолепно ни строило здание, будут проблемы. Поэтому я пока, если получится, получится, но с одной стороны я уже устал, мне неоднократно возникает ощущение, что мне нужно заканчивать исследование, нельзя повторять одно и то же. С другой стороны, то есть нужно говорить уже именно о том, что можно. Но еще раз хочу подчеркнуть, говорить о том, что можно делать, я не могу до тех пор, пока я хотя бы теоретически не закрою, возможность человеческая все-таки протащить и поставить над Божественным. Вот и все. Вы говорите, что мы вышли из Бога и вернемся в Него. Что в нас есть вечного, которое вернется в Бога? Ведь вы говорили, что не только тело, но и наша душа разрушается. Знаете, поскольку Творец на тонком плане во всем, а внешний план — это проявление тонкого, Любовь создает будущее, создает чувственность, чувственность создает духовность, материальное, а все это потом должно возвращаться назад Божественное. Я думаю, что мы к Бога вернемся всем. Вселенная сжимается в точку, и начинается новый цикл развития. Но когда Вселенная будет сжиматься в точку, все поверхностные связи должны разрушиться. Останутся только высшие. Вот божественное у нас таким вечным и останется, все остальное подлежит разрушению. Поэтому мы вернемся всем божественным, но вот сама внешняя наша структура, я не думаю, что она долго проживет. И естественно, поэтому периодически умираем и все разрушается, чтобы понять, что божественное это не та поверхностная форма, а это та суть, которая присутствует во всем. Вы писали в книгах, что у каждой вещи есть свое биополе рекомендально, например, Библию ложить под подушку для положительного воздействия. Скажите, а ваши книги, видеокассеты, можно прикладывать больным местам? Но лучше к голове, потому что если нет понимания, то все остальное это уже магия. Как вы считаете с точки зрения ваших последних исследований, есть ли для людей страдающих повышенной духовностью идеалами другие способы балансировки, кроме мяса и спиртного? Мясо и спиртное идут тогда, когда человек когда у него патология, когда он ничего не может сделать. А так сказать, способ есть, это приоритет божественной логики. Если я вижу постоянно божественную логику во всем, то у меня постепенно из души выходит осуждение, страх и уныние. Когда у меня нет этой агрессивности, тогда у меня не будет программы с А когда в моей душе так сказать, много любви и нет агрессии, тогда я от будущего не завишу. У меня нет зависимости от будущего, мне не надо есть мясо и пить алкоголь, увлекаться этим в своем случае. Так что, я говорю о крайних случаях. Просто не так много людей, которые могли бы непрерывной работой, огромной концентрацией на любви реально меняться. Поэтому... Часто, когда у человека зависимость от будущего огромная, а сил, времени, возможностей не хватает для устремления к любви, он вынужден есть мясо и пить водку. Это его в какой-то степени спасет. Но ненадолго, естественно. В восточной философии считается, что важно сосредоточение, концентрация, направление, внимания на Бога. И неважно, славим Бога, ругаем его или боимся его. В восточных писаниях Хагавата Пуране, например, говорится, что демоны приведут Богу раньше праведников. Придут к Богу раньше праздника, так как страх позволяет им значительно больше сосредотачиваться на Боге. Как это можно объяснить по вашей системе? Дело в чем, когда человек концентрируется на Творце, чем больше энергии уходит на контакт с Творцом, тем меньше энергии остается на контакт с действительностью. Привязанность к действительности уменьшается. Если привязка к действительности уменьшается, падает агрессия. Падает агрессия в душе больше любви. Поэтому при огромной концентрации на Боге постепенно идут, скажем, когда еще человек помогает себе, уходя в пещеру, снимая общение, передание и прочее, то, в принципе, сказать, ругань, претензии, или что, они становятся все более поверхностными. Поэтому человек предъявляет претензии к Богу или нет, но если он только о нем думает, если он решается от всего, позитивный процесс происходит. Почему? Потому что когда мы ругаемся и так далее, это верхний слой. Можно ругаться, что-то говорить, но если внутри идет позитивный процесс, устремления, то вот вся эта поверхностная оболочка, это как актер, который ругается на сцене кричит, ну и что дальше? Сутью он от этого не зависит. А можно наоборот, только так сказать славить Бога и так далее, и при этом э, только и думать о, о обеспечении судьбы, о деньгах, о вкладе в банке, о том, что кто-то и так далее, и здесь будет обратный эффект. Вот и всё. Поэтому, поэтому э, э, э, демоны раньше праведников. Если, э, понимаете, страх, страх — это зависимость. Кто становится демоном? Тот, у кого огромный интеллект, скажем, по-библейски, дьявол, огромный интеллект, огромные способности, но не хватило любви. идет тогда, что приоритет человеческий, и оно распадается. Чем выше уровень человека, тем опаснее для него иметь так сказать, все его способности, если нет любви. Такой вот, человек гибнет гораздо быстрее. Поэтому, чем выше уровень цивилизации, тем опаснее нехватка любви. Поэтому, если говорить о демонах, то современная развивающаяся нынешняя цивилизация, это, можно сказать, демоническая цивилизация, потому что любовь отстает, а все остальное, сказать, идёт огромными темпами. И чем быстрее опережает сознание, воля, интеллект, способности, любовь, тем быстрее будет кризис, который подтолкнет к любви. То есть у лягушки нет особых способностей, таланта, но ей на любовь наплевать, потому что она живет, она есть и все. Поэтому чем выше уровень развития человека, тем быстрее он погибнет без любви. И в этом плане элемент даже в этой фразе какой-то есть. Почему? Потому что мы просто персонифицируем, вот демон и так далее. Демон — это есть способности, сказать, больше, выше среднего и недостаток любви. Вот и все. Человек с демоническими наклонностями э, будет наказан жестче, масштабнее, вырождение будет больше, э, если он, скажем, не начнет меняться. Так вот, мы все сейчас в какой-то степени усиливаем в себе демонические способности, потому что для нас способности, интеллект, духовность, деньги важнее чувство любви. Вот и все. И насколько мы быстрее это поймем, настолько мы э, быстрее окажемся на пути к Богу. А многие люди с ограниченными способностями, без особых э, пристрастий, э, устремлений. Он просто живет, никого не осуждает, и все нормально. Но ему тогда особая любовь не нужна. Поэтому развитие идет принудительно. Нам постоянно дают все больше человеческого счастья. И мы сами должны добровольно устремляться к Божественному. Поэтому, как ни странно, в, в восточной философии и в одном заявлении, и в другом есть элемент истины. Но если его понимать... Сутью. А если его воспринимать буквально, то тогда получается полная анархия. Значит, дьявол лучше праведника, что там еще, ну и так далее, и так далее. Полная каша получается, и человек говорит, да идите вы все, я лучше буду атеистом. И лучше стать атеистом, чем, э, сказать, верующим. Когда какие-то религиозные моменты истолковываются поверхностно, вот это и есть главная проблема. Так что, я думаю, нужно поднять одну простую вещь. Э, придет к Богу тот первый, у кого в душе больше любви. И часто к любви идет первым тот, кого быстрее и жёстче наказывают. А таким оказывается тот, как раз кто слишком преуспел в преклонении перед человеческим. Развитие принудительное. Вы говорите, что Бог управляет нами не через сознание, а через любовь. А как быть с ворами, насильниками и убийцами? Ведь при совершении преступления ими движет зависть, жадность, месть и гордыня. Дело в чем? Дело в том, что для того, чтобы преступник познал любовь, Он должен испытать э, крах человеческого. Человеческое заслоняет постепенно у него любовь. Если он не совершит преступление, то этот медленный процесс распада души может уйти туда, где уже шансов ни физически, ни духовно на тонком плане выжить нет. Значит, он должен совершить то преступление, за которое будет жестко наказан, отсидеть в тюрьме или просто включится механизм чисто кармический, начнут болеть он, умирать его дети. И это потом, вот это как бы проклятие над родом. Я смотрел, если человек убийца в роду, то... Это так сказать, достаточно до семи может поколения тянуться. И это проклятие народом заставит, над родом заставит потом его и потомков думать о любви и меняться. Значит, получается именно то, о чем я говорил. То есть если у человека начинает погибать душа, то он внешне делает то поведение, которое соответствует погибающей душе, наказывается за него, вернее, скажем так, чистится, и затем его душа спасается. Ну, пример, скажем так, вот в России, если у женщины состояние дисгармоничное внутреннее, то муж выгнал из дома, поколотил, поругался, она поняла, приняла, она нормально. На Западе она вызвала полицейского, муж отсидел три месяца в тюрьме, он слова не говорит, у нее бесплодие. Почему? Потому что перед тем, как появился ребенок, она должна молиться и идти к Богу, но если она это не делает, ей нужно дать раскачку. На Западе раскачку давать невозможно, они бесплодны. На Востоке без проблем, в России по-разному. Во всяком случае, проблема как-то решается. Философия Экидо исключительная защита от нападения, не нанесение противнику вреда. Перевод агрессии противника в его беспомощность, чтобы продиагностировать Экидо по вашей системе. Идет уровни гармонии и желаний. То есть боевые искусства, суть боевых искусств в том, что есть два желания. Одно побеждает другое. Так вот, побеждает то желание, в котором выше любви, то есть единого, того, что объединяет. Насколько один боец чувствует состояние другого, настолько он его победит. Поэтому на тонком плане нет физической победы. На тонком плане есть объединение двух программ через чувство любви, и после этого тот, кто объединился, победит. То есть тот, кто любит своего противника, тот победит. Философия кедо – это как бы закрытая, На тонком плане философии, объединение. А здесь она работает несколько иначе. Нужно не сломить желание другого. Нужно его использовать желание против него. То есть это тоже работает на объединение желаний. Поэтому если взять любое боевое искусство, его суть в том, чтобы объединить две противоположности, ощутить их единство. Тогда это будет боевым искусством. Когда просто идет уничтожение противоположного желания, противоположной стороны, это драка, мордобой, но не боевое искусство. Все. Поэтому судьба об искусства. чем раньше э, человек работает с противником, тем выше это искусство. Поэтому я писал о карате, что сказать, профессионалы нападают именно когда, э, человек, то, когда противник только начинает атаку. И в этот момент все заканчивается. А еще больше профессионал, он, э, скажем так, чем выше профессионализм, тем нужно меньше столкновения конкретного. И вот Айкидо как раз идет не на грубую физическую победу, а на, для того, чтобы использовать силу противника, нужно четко моделировать любое его состояние, любое его движение. Это тоже объединение. Почему? Потому что если у меня есть ненависть противнику, я не могу его промоделировать, объединиться с ним, и развитие не происходит. Поэтому боевое искусство — это решение конфликта через любовь. Как, в принципе, любое решение конфликтов, любых. Вы говорили, что для нас важно не только конечный результат Ваших исследований, но и менее важен сам пройденный Вами путь. Как Вы пришли к определенным выводам? Объясните, пожалуйста, в чем ценность Вашего опыта? Почему нам важно знать не только конечный результат? Это все равно, что ученику говорят, вот 10 классов, вот университет. Он говорит, а зачем? Дайте мне диплом университета. Я же, так сказать, приду, в конечном счете посижу, послушаю. Для в том, что наша душа, Воспринимает, восприятие информации это трансформация души и она идет медленно и в своем ритме и информация, когда она заставляет чуть сильнее меняться она убийственна поэтому и идет постепенно ведь в мистических школах восточных по 10-20 по лет только к какой-то истине подвигали, а хотя кажется ну вот философия, вот давай летай по воздуху ничего не получается Информация — это структура, новая информация — это изменение моей собственной структуры. У каждого свой уровень восприятия. Поэтому я раньше думал взять все книжки, и переписать в одну, вот все, давайте. А потом я понял, нет. Как раз-то моё отличие в том, что у меня есть ошибки, есть заблуждения, есть понимание. И когда человек проходит вместе со мной процесс развития, он не сделает тех ошибок, которые делал я. А когда получаешь сразу готовый результат, все равно придется этот путь пройти и пройти эти ошибки. Так вот, лучше лучше обкатать все ситуации. И когда человек 10 обучение, когда человек пытается через одну ситуацию научить, он никогда не научится. Когда ему дают 10 разных, это обычно приходит с практикой, вот тогда он что-то начинает понимать. Вот я и пытаюсь десятки различных ситуаций и позиций давать, когда я познаю. И тогда возникает не липовая картина мира, а реальная, которая может работать и которая даст излечение человеку. В каком направлении вы видите дальнейшее развитие системы? Я об этом не думаю. Я вижу, то вот, приходит человек ко мне, задает вопрос. Прочитал он 8 книг. Я понимаю, что этот это вопрос, который он задает, это его лень. Я с ним не общаюсь. А вот следующий человек задаст следующий вопрос. Я понимаю, это в книгах, эти книги не закрывают. Значит, должен это отразить в книгах. Либо болезнь, которая... скажем, не лечится. Я понимаю, что вот не закрыта, допустим, тема будущего. И если я ее не закрою профессионально, не просто, вот зацепка за будущее, я должен ее закрыть, показав десятки ситуаций. Вот я в десятой книге там все, все эти моменты готовлю. Вот это сидит в тюрьме. Вот здесь болезнь Паркинсона. Вот здесь раковая больная. Вот здесь погибли два ребенка. И вот это все я смотрю в аспекте преодоления будущего. Вот когда человек прокрутит эти моменты, вот тогда он реально начнет преодолевать с одной позиции. к себе он применить не сможет когда ситуация заходит в тупик люди говорят без бутылки не разобраться а ведь действительно помогает особенно наладить отношения что происходит в душе человека при приеме алкоголя и затем происходит когда действие алкоголя заканчивается если алкоголь балансирует то на какое время и как глубоко ну я писал об этом Алкоголь рвет, так сказать, дает унижение тел нейронов, наркотики, так сказать, связи между нейронами. То есть идет торможение сознания, идет торможение сознания, значит, человеческая логика тормозится, значит, легче ощутить логику божественную. А логика божественная это логика высшего единства. Если человеческая логика заставляет нас бороться, отстаивать свои желания, конфликтовать, то божественная логика помогает нам объединяться. Поэтому, когда человек пьет, то Происходит как раз э, торможение верхнего слоя сознания, и на подсознательном уровне мы чувствуем наше единство, легче ощутить чувство любви и решить вопросы. Но если человек выпивает с агрессивной эмоцией, то тогда сознание давится, тормозится, а выхода на тонкий план нет. И тогда человек э, с агрессивной эмоцией, который выпил, потом может совершить э, в этом виде преступление, и наоборот все испортить и так далее. Значит, очень важно Не просто приятие алкоголя, а то состояние, в котором мы принимаем, то, та компания, эмоциональное строение и все остальное. Ну, об этом Амар Хаям еще говорил. В народе говорят, от любви до ненависти один шаг. Почему так получается? Потому что не любовь, а привязка. Это вот у меня записка есть. Я ненавижу своего мужа, потому что я его очень люблю. Ну, вот тут все понятно. Один мой знакомый сказал, что в свое время он ознакомился с классической психологией, в которой собран мировой опыт в этой области, написанный авторитетными учеными, профессорами, академиками. Поэтому зачем ему читать Лазарева? Есть ли отличие результатов ваших исследований от классической психологии? Что бы вы посоветовали моему знакомому? Дело в том, что ученая, сама наука, она идет от поверхностного уровня, она идет от тела. Поэтому, сказать, наука абсолютно прагматически дает аспект. Вот это заболело, вот это нужно убрать. И психология идет как сбор советов, рекомендаций. Психология до сих пор не знает, что такое человек. Она исходит с понятия «психика связана с телом». Психология до сих пор не может объяснить. Вот как раньше мы читали, вот человека связывает, закрывает ему глаза, он засыпает. Почему? Потому что все, весь контакт с окружающим миром закончился, а психика зависит от тела, от окружающего мира, соответственно, психика засыпает. И все это было логично и естественно. Пси, сказать, психические функции — это результат активности тела. Поэтому восточные моменты были психология необъяснимы и необъяснимы по сей день. Почему? Когда выключено все, медитация, наоборот, начинает, сначала идет фаза сна, а потом активного оборудование и контакт. С чем контакт? И... Психология исходит все таки с понятия первичности тела, поэтому понятие «душа» психологии незнакомо до сих пор. И она вынуждена, значит, закрываться от каких-то моментов. Это первое. Второе. Чем дальше развивается психология и больше познает человека, тем больше она выходит на тонкие планы. И она видит связь эмоций человека и его болезней, его философии восприятия мира с его состоянием. И тогда психология начинает соединяться с магией. То есть не просто нужно объяснить человеку, что и как, а нужно дать ему рецепт, как ему что-то преодолеть. Вот один психолог говорит, вот ваша проблема, нарисуйте на бумажке, потом сожгите. Чисто магический прием. Помогает? Помогает. То есть суть психологии в том, помочь человеку управлять своими эмоциями. Но что такое эмоции, психология тоже не знает. Значит, если мы будем управлять одной эмоцией, преодолевая ее, мы можем просто усилить зависимость от более тонкой эмоции. Потом еще от более тонкой. И пока психология будет чисто тасовать проблемы, она работает так же, как современная медицина. Вот Фрейд, пожалуйста. Вот пока он еще, сказать, просто был Фрейдом, на него смотрели так же. Какая-то чушь, какое-то подсознание, какое-то там либидо, сексуальность и прочее. А он увидел конкретно, вот, пожалуйста, наши эмоции и наше физическое состояние тесно связаны. мистика сны, которые раньше были, сказать, говорили сон это чепуха, а снов вообще нет, оказалась реальностью. То есть пошел, сказать, взаимодействие тонких планов подсознания с реальным физическим миром и с нашим телом. Оказывается, есть не только тело, И просто наше сознание, есть подсознание, о котором начал Юн говорить, Фрейд и так далее. А потом уже ввели термин «сверхсознание», а потом начали уже пытаться, исходя из этих терминов, понять, о чем говорит восточная философия. Все большее проникновение в психику человека привело к соединению психологии и магии, и элементов религии, а сейчас психология уже переходит к, как бы, к появлению первых, моделей, первых теорий что такое эмоции, что такое душа что такое человек Пока нет понимания, что такое человек что такое душа и что такое эмоции все это будет чисто прикладным Это будет чисто собранный ряд рекомендаций для улучшения своего состояния Но не больше, если нет понимания, что такое человек В религии как раз не так много техник прикладных но в религии есть понимание что такое душа Как её защищать? Душа первична, тело вторично. И поэтому высшей психологией всегда являлась религия, и э, соединение религии и психологии я считаю неизбежным в ближайшее время. Мне интересно читать о жизни выдающихся людей, об их любви, семейной жизни, успехах и неудачах. Для меня история жизни замечательных людей является как бы приложением к вашим книгам. Когда вся жизнь человека проходит перед твоими глазами, становится понятным, почему произошло то или иное событие в его жизни, как люди выходили из сложных ситуаций, как им это удавало, как удавалось сбалансироваться. Возможно, я иногда увлекаюсь этим анализом, потому что жена начинает подсмеиваться. Ты бы лучше на себя чаще смотрел. Скажите, насколько для вас важен чужой опыт, или мы все должны проходить все на собственном? Дело в чем? Дело в том, что ценен и чужой опыт, и свой. Все зависит от того, насколько иногда чужой опыт очень помогает, иногда свой. Готовность принимать любую информацию, она помогает. Я заметил, что все фильмы, которые получают Оскар, бестселлеры, они все четко выстроены в кармическом плане. Вот характер человека, вот его судьба, вот то, что получается. То есть, вот я помню, фильм читал, смотрел на кинофестивале, он как-то так прошел и больше не появлялся. Что-то буржуа, там итальянец один, едет, нарушает грубо правила, на всех плюет, вот он должен сделать и так далее. А потом он сына ведет, так сказать, они молятся, Дева Мария просит, чтобы их сын поступил в институт, и вот он идет с сыном через площадь, и там кто грабит магазин, случайный выстрел, сына его убивают. Он потом... Ставит преступников, он не признается, что это тот, он его узнал. Он ее потом сам выслеживает, пытает, убивает, жена сходит с ума, и в конечном счете распад всего. Фильм достаточно жутковато выглядит, но он четко выстроен. Ты нарушаешь законы, тебе наплевать на всех, в твоем ребенке идет, сказать, агрессия ко всему миру, мир агрессивен к нему. Вроде бы случайно, но на самом деле закономерно. И вот эта месть, сначала презрение ко всему, а потом желание всему миру отомстить, они убивают и его сына, и его жену, и в конечном счете его самого. А начинается фильм с того, что он поймал щуку и для того, чтобы ее, так сказать, не, не она заснула, он хочет, чтобы она, так сказать, быстрее закончила свой, так сказать, путь, и она и колотит камнем по голове, что и злится, что вот она еще там трепещет. И вот кажется какой-то нюанс такой странный, а потом выстраивается весь фильм. Так вот наши эмоции. в данную секунду определяет всю нашу жизнь, нашу судьбу и судьба наших детей. Вот эта эмоция в данную долю секунды подсознательная. Поэтому, когда Станиславский говорил о зерне, зерно роли, сквозное действие, это вот то самое, так сказать, те самые законы, из которых на которых построен современный мир. И если мы видим какие-то произведения искусства, то они должны быть выстроены по этим законам, иначе люди их не будут принимать. И сколько я не видел э, фильмов э, и и биографий э, людей, э, там есть высший смысл. Вот, допустим, Поль Гетти. Человек, э, когда там 20 лет назад, 2 миллиарда долларов, по тем временам гигантское состояние. Не оставил своим детям ни копейки, он все пожертвовал в собственный фонд. Вот у него музей свой, вот он свои деньги туда. Кажется, сумасшедший и так далее. А когда начинаешь выстраивать, понимаешь, у него было пять жен, кажется. И с каждой были проблемы. Это говорит о том, что тема желаний в нем не закрыта. Он неудачник в личной жизни. Значит, тема желаний, если сказать, такие проблемы с женщинами, и, значит, женщины были недостаточно гармоничны, чтобы выдержать его характер и то богатство, которое у него есть, значит, женщины матери заваливали своих детей. Значит, его дети зацеплены за желания. Если не получать его наследство, род вырождается и умирает. Чтобы свои, спасти своих детей, он должен им унизить желание. Он не остаёт им денег. Начинается между ними ссоры и так далее. Потом из них один читает, что вот выжила семейство Кеннеди, когда они перестали осуждать друг друга, стали говорить, мы только с любовью относимся друг к другу и так далее. Все, род перестал вымирать, дела пошли нормально. И вот они приняли эту позицию, они перестали осуждать отца, выяснять отношения друг с другом, завидовать, ненавидеть и... Разбогатели. Вот, пожалуйста. Внешне, с человеческой точки зрения, выглядит дико непонятно. А если в самой нелепой ситуации хотя бы допустить высший смысл, то рано или поздно все станет понятным. Можно ли спорить, если уверен в своей правоте? И вообще, уверен в своей правоте – это нормально. Что естественно? Что такое правота? Дело в том, что абсолютной правоты быть не может. Как правило, правота связана с будущим. Я прав. Значит, вот пройдет время, и вы увидите, я прав. Чем сильнее я отстаиваю свою правоту, тем сильнее отстаиваю свое будущее. Чем с большим осуждением, обидой или агрессией я отстаиваю свою правоту, тем больше у меня идет усиление зависимости от будущего и затем его разрушения. Поэтому, если я человеку говорю, я вот считаю так, Он начинает со мной спорить, я говорю, время покажет. Я не защищаю будущего, я от него не завишу, значит, я в балансе. Ну, я на лекции говорил, я дочке объяснял. Если ты будешь доказывать свою правоту, когда убедится, что ты права, тебя будет ненавидеть, потому что твое ощущение превосходства появится. Если выяснится, что ты не права, тебя будет презирать, потому что выяснится, что они более правы. Если же ты просто зафиксируешь факт и не будет защищать свою правоту, тогда человек, который поймет, что это права, он тебя будет уважать. Значит, тот, кто не отставит свою правоту, подлежит уважению, а тот, кто отставит, ненависть, и осуждение и так далее. Вот и вся схема. Поэтому говорить свое мнение можно, но бороться за правду не надо. Правда сама за себя борется. 20 век был веком бурного развития человечества. Ваши прогнозы, каким будет развитие человечества в 21 веке? Но дело в чем? Дело в том, что как у каждого человека есть период главной трансформации всего, вот период полового созревания, когда идет гигантские невероятные изменения, и тогда идет невероятный всплеск энергии, и время прессуется. Также и в человечестве. Я думаю, что вот, так сказать, половое созревание человечества только сейчас начинается. То есть человечество ощутило себя единым целым. Мы все завязаны в этом едином. Мы должны измениться. И поэтому, если говорить о самых ярких и мощных эмоциях, которые в человечестве когда-либо были, они начнутся, судя по всему, именно сейчас. Я смотрел по моей диагностике, лет 300 будет этот так сказать, дико бурный период, а потом уже будет спокойный период старения, наверное, умирания или возобновления новой цивилизации. Я обратил внимание, когда мы ссоримся с женой, меня начинает нести. Я это прямо чувствую. Откуда-то из подсознания появляются самые обидные и самые болезненные для жены примеры и образы из жизни, которые могут задеть её за живое. И кажется, что только пять минут назад было все прекрасно, и вдруг чего это меня понесло из-за какой-то чепухи. Особенно выживает недоумение после хорошо проведенной ночи с женой. После нескольких таких случаев у жены даже появился стереотип в отношении секса. Говорит, ага, а потом будешь ругаться. Почему так происходит? Дело в том, что секс — это обеспечение будущего. Это не удовольствие, это удовольствие настоящим иллюзорно, это обеспечение потомков. Поэтому через секс мы зацеп, зацепляемся за будущее. Если у человека есть еще добавочные зацепленности за будущее, то есть осуждение людей, повышенная концентрация на восточных техниках, на духовности, или какие-то моменты уныния, страха и так далее, то секс будет усиливать эту тенденцию, дальше усиливается зависимость от будущего и тут же концентрация на желаниях. Тогда человек, все, что малейшее желание его не соответствует, раздает у него гнев, ярость и так далее. Что получается? Как я одной пациентке объяснял, ваше желание связано с вашим телом. У другого человека другое тело. Поэтому у вас не может быть индивидуальности поверхностных желаний никогда. Вы будете всегда в конфликте. Вот как вы только появились на свет, имея свое тело, вы уже в конфликте со всем миром поверхностно. Так вот, поверхностный конфликт решается за счет любви, больше ничего. Так вот, А усиливается он за счет более тонких планов. Поэтому, если идет приоритетность будущего над любовью, тогда конфликт усиливается. И чем духовнее человек, тем жестче конфликт. Вот девализм — это и есть максимальное выражение конфликта, концентрации на духовности без любви. Поэтому нужно уметь, скажем так, признаки зацепленности за будущее — это разделение людей. На касты. То есть вот когда я вижу, что все как бы все одинаковые, все достойны любви, тогда э, у меня нет приоритетности будущего, потому что именно зацепленность за будущее дает вот это красиво, вот это некрасиво и начинается деление людей. Когда все всех людей я стараюсь любить одинаково, когда я энергию даю любому человеку внутренне одинаково, как бы божественную в нем, тогда зависимость от будущего меньше. Ну и тогда, соответственно, уже нет выяснения отношений и прочее. Как только идет раздражительность, желание, что такое несет? Это абсолютная защита своего мнения, то есть своего желания. Это все признаки усиления зависимости от будущего, ну и дальше проблемы. Почему в Индии обычно, сказать, секс тогда только когда нужен ребенок? Там пять детей хочешь, пять раз сексом занимался и все. А потому что а, при той, той огромной концентрации на духовности, которая есть там, если будет еще постоянный секс, то тогда это будет полное вырождение. Вот и вся схема. То есть интуитивно идет снижение того, что может быть опасно для чувства любви. Почему в последнее время в музыке и литературе часто употребляется русский мат? Группа Ленинград и другие. Причем это существенно повышает поддаваясь альбомов таких групп. Но дело в чем? Дело в том, что мы еще больны коммунизмом, вот этими идеалами и так далее. И об этом говорят, вот любая литература, которая начинает говорить, О светлом будущем, о сверхспособностях, о каких-то там, сказать. В общем, о любые сказки воспринимаются всеми на ура. Это говорит о том, что хоть внешний коммунизм распался, мы еще слишком верим в светлое будущее. Для нас духовность, наши идеалы пока еще гораздо важнее любви. И пока это так, пока русский мат будет процветать и приветствоваться. Может ли душа воплотиться в следующей жизни в прошлом времени? Интересный вопрос. Это нужно брать информацию, я сейчас не готов. Хороший вопрос, потом я его подниму как-нибудь. В народе говорят, много будет знать, скоро состались. Ваши книги дают огромную информацию об устройстве мира, как эти полученные знания влияют на молодость человека. Я замечал, когда я выхожу на новый слой информации, у меня идет стремительное старение. И у меня были мысли остановиться. Потом я понял. Информация, чем больше ее объем, тем она опаснее. Но если информация прессуется достаточно быстро и переходит в чувство любви, она не опасна. То есть приоритетность знаний, которые дают... Что дают знания? Знания помогают мне реализовывать свои желания. Чем больше я реализую свои желания, тем больше концентрация на них, на жизни. И, естественно, идет потеря жизни или старение. Медленно или быстро. Поэтому... Если мои знания прессуются в чувство любви, тогда они не вредят. Если я не успеваю это сделать, тогда сказать, у меня идут смертельные ситуации, и у тех, кто читает книги, это может тоже давать ускоренное старение. Так что такая опасность присутствует. Но, но еще раз говорю, нужно понять, что все знания должны при переплавляться в чувство любви. В этом чувстве есть знание абсолютное. И мы из любви получаем все знания, и мы в любовь их должны превращать. Поэтому любой ученый должен тяготить к религии, к любви. Это закон. Если ученый начинает сам по себе ценить свои знания, и у него нет перехода от науки к нравственности, к любви, то этот ученый болен. «Мой хороший знакомый давно занимается духовными практиками, как самостоятельно, так и в одной из конфессий восточного типа. Написал книгу о своем опыте. Также он старается никогда не врать. Правда, говорит, что, слава Богу, не занимается торговлей или бизнесом. А в быту не врать уже гораздо легче. Насколько ваш взгляд, внутреннее обязательство говорить всегда только правду может сбалансировать человека? А вам приходится обманывать людей?» Вы знаете... Актер — это тот человек, который врет. Он э, блефует. И тем не менее мы идем смотрим. Значит, э, есть, так э, сказать, э, различные вариант э, вранья. Э, есть вранье, которое э, является как бы искусством, а есть вранье, которое корыстно. Так вот, когда человек... Врет с корыстной целью, это нарушение. Это очень сильно дает концентрацию на желаниях. И дети, у которых не закрыта тема желаний, вот они часто врут. Почему? Он чувствует, он управляет другими людьми. Его желания исполняются. Поэтому, когда человек в бизнесе врет, потому что как вынужденная ситуация, как система защиты, это одно. Когда он врет для того, чтобы обмануть другого, ввести его в заблуждение, это уже несколько другое, это опаснее. Но, как в, в боксе, люди бьют друг друга, Но если внутри добродушие, то это становится искусством. Так и в бизнесе должно быть искусством вранья. То есть, если человек определенных, если сказать в рамках отпущенных его моментов, он работает, то э, особых нарушений не происходит. Если же его вранье идет для того, чтобы, скажем так, улучшить себя и ущемить другого, то есть это э, усугубление конфликта. Вот здесь он начинает испытывать проблемы. То есть, схема очень простая. Наша деятельность должна работать на объединение всех, в количественном счете, помощь другим. Если идет уничтожение кого-то, сказать, вот я должен получить все, а этот ничего, то любое действие, которое здесь делается, оно будет, как бы оно красиво внешне не выглядело, оно будет идти с нарушениями. Как правило, ча чаще всего вранье нужно нам для того, чтобы выгородить себя, утопить другого. Поэтому оно вредно. Вот и вся схема. А Насчет искренности, вот я э, говорил, что любовь э, все время рядом с искренностью, я заметил одну интересную вещь. Мы можем не врать внешне никому, но мы можем быть неискренними. Вот это самое опасное вранье, то есть моя душа не открыта. Я делаю так, как здесь принято. То есть вот, э, мне человек что-то сделал, я промолчу, я ему не сказал, я это внутри сохранил. Что-то мне не нравится, я не сказал. И что в результате получается? Я начинаю болеть. Почему? Потому что искренность позволяет мне взаимодействовать чувствами с другим человеком. Меня обидели. Я сказал, что меня обидели. Мы выяснили отношения. Я постарался свою обиду преодолеть. идет развитие. Оказывается, у неискреннего человека закрыт контакт с миром. Он не развивается. Он свои эмоции прячет от контакта. Он имитирует поведение. Он делает так, как это надо. Но он свои эмоции лично не включает. И вот эта неискренность, это есть высшее вранье. Потому что он перестает учиться в различных ситуациях, его развитие останавливается. Искренний человек внутренне, вот это мне не нравится, вот это я считаю хорошим и так далее. Он более конфликтен, но он быстрее развивается. Поэтому если говорить о вранье, самое опасное вранье — это неискренность. Я еще раз хочу подчеркнуть. Вы говорили, что земное на халяву могут дать, а божественное — нет. И в то же время молитва за детей или родственников может помочь им. Получается, что для них это будет как бы халява. А дело в чем? Дело в том, что молитва за детей и родственников — это возможность, которую мы им даем через себя. Эта возможность реализуется или нет? Вот это очень важно понять. Это возможность. Я создаю для них фон. Но если я молюсь, что вот пускаю меня, то есть начинаю нажимать, то тогда действительно я могу выровнять ребенка. и за это э, я э, испорчу его душу, и за это я должен ответить. То есть почему в любой молитве всегда говорится, да исполнится воля Твоя, Господи. Не как я хочу, а как Ты хочешь. Тогда я накладываю ограничения на свои желания. И тогда я ограничусь фоном, но не изменением. Ни одна женщина говорила, мой ребенок умирал, мой сын. И я взмолилась, пускай на меня перейдет эта болезнь, пускай он выздоровеет. И он, шансов выжить не было, он выжил. И говорит, сейчас ему сколько там, он взрослый, он ненавидит меня, он меня избивает. И она говорит, я поняла. Он мстит мне за то, что я загубила его душу. У него была настолько душа черная, он должен был умереть, отболеть. А я, говорит, взяла на себя, я развратила еще больше его душу, и он сейчас, так сказать, мстит за то, что я повредила его душе, спася его тело. Поэтому мы должны в первую очередь думать. Мы привыкли, для нас забота о душе и забота о теле где-то работает. Ну, дело в том, что когда заботишься о другом человеке, когда ему отдаешь его телу, то чувство любви и отдача энергии идет автоматически. Но нужно понять, что главная отдача, главная забота должна идти через задачу любви на первом месте, на втором – отдача энергии, на третьем – отдача уже на физическом плане. И вот это нужно четко понимать, что все, по мере того, как мы развиваемся, все меньше физической помощи и все больше помощи духовной и любовной. Ну Это как на Востоке, если ты дал рыбу, ты накормишь на один день, а научишь рыбу э, ловить, это помощь э, на всю жизнь. Поэтому нужно помогать всем, но нужно помогать правильно. Поэтому отдача любви и энергии, мы должны все время выходить на более тонкие моменты отдачи и заботы. И вот это, вот это считаю, очень важно. И когда мы э, просим о Божественном, молимся за родственников, еще раз хочу подчеркнуть, мы... Должны правильно им помогать, с одной стороны создание фона, а с другой стороны где-то остановить внешнюю помощь или где-то жестко отнестись или сказать, ты знаешь, я считаю, что тебе рыбу хватит есть, тебе ну, пора рыбу учиться ловить и так далее, и так далее. Сосед занимает регулярно небольшие суммы под разными благовидными предлогами и в принципе всегда деньги отдает. Но в день займа мы часто наблюдаем его в усмерть пьяного, часто сидящего и лежащего на лестничной площадке в подъезде. Жена не может отказать ему в займе денег, а я два раза отказал. И теперь мне как-то не очень комфортно на душе. Думаю, для него напиться спасение, а я отказал ему. Дело в чем? Дело в том, что когда занимаешь и даёшь деньги, это двойная психотравма. Когда занимаешь... понимаешь, что эти деньги придется возвращать, а когда отдаешь, понимаешь, что эти деньги потерял. Ну, как говорится, занимаешь чужие ненадолго, отдаешь свои навсегда. Так вот, он потому и пьет, что занял вроде бы сказать, сумму, сумма улетела неизвестно куда, а отдавать вот надо сейчас. И каждый раз, испытывая эту психотравму, он напивается, чтобы ее как-то преодолеть. Потому что при алкоголе, Ему легче эту боль преодолеть. И это для него школа жизни. Значит, у него тема желаний настолько мощная и опасная, что он нашел, один пойдет в казино, а другой будет занимать деньги и напиваться. Так что занимать можно. вас метод уникален. Или есть другие люди, которые занимаются аналогичными исследованиями. Например, Луиза Хейс, Вияж. Понимаете, в чем дело? Отличие моего метода от методов других заключается в чем? Я вижу э, те структуры, которые определяют судьбу, характер, Жизнь человека, его душу и так далее, и так далее. И не только его, но и его родственников. Я исхожу из видения этих структур. Если бы я исходил из понятия прекрасное, благородное, из своих высших каких-то чувств и побуждений, я написал бы похожие книги. Но они были неточны в каких-то нюансах. Вот эти нюансы убивали бы того, кто им поверил. Чем более возвышенная информация, тем опаснее ее неточности. Так вот, многие, кто пишут э, на такие темы, У них нет э, аппарата, инструмента контроля, диагностики. Они исходят из своих высших пожеланий, из своих представлений о мире. И значит, они незаметно смещаются от любви к чему? К духовности, благородству, идеалам, будущему. И тогда вместо любви начинается тема духовности и так далее. И получается тот девализм, о котором я говорю, когда конкурент главной любви будущего вытесняет любовь. И они начинают великолепно, А потом начинаются проблемы. И было в мире огромное количество различных систем, которые говорили, включая коммунистическую, которые говорили о единстве, о красоте, о благородстве, о чем угодно, и которые потом давали катастрофу и разрушение, и все остальное. Почему? Потому что эти системы исходили из наших пожеланий, высших. А наши высшее пожелание — это будущее, а любовь, Часто приходит тогда, когда рухнули наши высшие пожелания. Поэтому чтобы любовь ощутить, нужно не только на помаженные цветочки видеть, нужно ее увидеть и в грязи, и в смерти, и во всем. И вот те люди, которые умеют ее видеть, они даже без диагностики могли говорить более-менее точную информацию. Вот христианство позволяло и в грязи, и в страданиях других через любовь ощутить божественное во всем и давало достаточно точное восприятие мира. А вот эти идеалистические Моменты, которые удовлетворяют идеалам и чаяниям всех, они как раз оказываются сказками с нехорошим запахом. Какие недостатки вы видите в вашем методе? Понимаете, мои исследования связаны с моим состоянием. Если мое состояние дисгармонично, то есть я не могу какую-то обиду отпустить, или я слишком думаю о завтрашнем дне, то... Мои возможности резко сужаются, значит, недостатком моего метода является состояние автора, самоавтора, вот и всё. А все таки почему для нас закрыта память о прошлых жизнях? Чтобы бы Гоголя-Моголя не было. Почему? Потому что как только я выйду в прошлую жизнь, я ее подтяну, я через один факт подтяну ее всю сюда. И когда эти две жизни будут рядом, произойдет перемешивание во времени, и тогда я погиб. Для того, чтобы держать прошлую жизнь и эту, уровень отстранения от этой жизни должен быть гораздо выше, чем у любого человека. А такое возможно, когда человек отстранен от жизни вообще. Поэтому те, кто на Востоке использовали какие-то практики, у которых была внутренняя отрешенность абсолютно от эмоций, от своей жизни, от всего остального, они могли видеть одновременно свои жизни, и это их не убивало. А европейский человек в таком случае будет покойником, судя по всему. «По различным мистическим учениям Востока душа является частицей бессмертного Бога, так же, как он бессмертный. Из ваших исследований мы узнаем, что душа рождается, живет определенное количество жизней, 60-100, и умирает. Вопрос, что есть Бог и что есть душа? Имеют они одну природу или душа имеет свою самостоятельную природу, отличную от природы Бога? Поможем ли мы избавиться души от страданий, работая с кармой, изменяя ее с плохой на хорошую?» Или же нужно выйти за пределы рождения и смерти. Что будет с душой, когда она выйдет за пределы рождения и смерти? В чем смысл человеческой жизни? Для чего Бог сотворил человека? Значит так, вот смотрите. Есть две противоположности во Вселенной. Мужское и женское начало. Мужское — это дух, женское — это тело. Материя. Так вот, Бог познается только тогда, когда мы можем удержать одновременно две противоположности. сказать Восточно-западную философию — духовное, материальное, женское и мужское. Поэтому что получается? Есть тело, есть дух, а есть душа, которая обнимает тело и дух. Поэтому в теле любви нет, в духе любви нет. А в душе любовь есть. То есть любовь есть и в теле, и в духе, но частью своей. А вот ощущение любви реальное может идти только через душу. Вот почему говорят о русской душе. На Востоке четкий приоритет духовности. Там жестокость. На Западе четкий приоритет материального. Там бесчувственность. Там любви мало, и там любви мало. Посередине, вот это, так сказать, Палестина, это, так сказать, Европа, так сказать, восточная, это Россия. Идет балансировка, и понятие душа есть. Душа — это соединение мужского и женского начала. Так вот, душа как бы ориентирована на любовь, и ориентирована на Поэтому душа носит в себе божественное. Но... Поскольку понятие душа обнимает какую-то зону ну, сказать, духовного будущего и материального настоящего, то любая душа имеет абсолютную частицу, любовь, изъединение с Богом, и свою поверхностную, которая постепенно развивается. Вот и все. Как развив... эволюционирует человек от первобытного и так дальше, и дальше, и его душа, естественно, развивается. И на тонком плане я вижу, как мужчина и женщина общаются, начинает формироваться душа ребенка. Есть какое-то вечное, а есть то, что развивается. Потому что когда мы пытаемся представить, что душа абсолютно неизменная, то тогда мы должны отказаться от эволюции. Если душа неизменная, человек не должен эволюционировать, но он эволюционирует. Значит, его душа должна меняться. Потому что душа — это совокупность эмоций, которые у нас есть. Поэтому мы должны признать, как мы говорим о, без, о высшем безличном начале, о высшей Личности, Творце, также мы говорим о нашей Душе. Поэтому душа эволюционирует, раз так, значит, у нее есть тесла, и которая разрушается, и есть вечное звено, которое связано с первопричиной. Я думаю, вот то, что называется душа живет, рождается, умирает, связано больше даже, может быть, не с самой душой, а с эволюцией какой-то группы людей. Есть какой-то период, когда она эволюционирует, потом мы должны перейти в новое состояние. Это уже будет как бы новая душа. И старые структуры должны где-то поверхностно разрушиться. Дело в том, что вот этот восточный подход, чтобы избавиться от страданий, нужно как бы выйти за пределы кармы и прочее. Что такое страдание? Страдание — это из потери человеческого счастья. Если мы хотим избавиться от страданий, мы должны избавиться от человеческого счастья. Вот как секта скопцов, нужно все отрезать, и Нет проблем. Так вот, смысл не в том, чтобы все себе отрезать так сказать и не, не иметь после этого страдания, а в том, чтобы научиться страдать. Страдания перестают быть страданиями, когда есть любовь и понимание, что эти страдания лечат. Страдания — это полная потеря всего. А когда в этой полной потере видишь просто этап перехода к чему-то высшему, то страдание становится нормальной, развивающей болью. И вот это и есть выход за пределы страдания. Значит, когда мы научимся любить, тогда и по-другому будет восприниматься так сказать, то, что называется и страдание, и всё остальное. Страдания необходимы. Без без страдания не, не невозможно развитие. Потому что с каждой новой порцией любви божественной раздел вспышка человеческого, затем должно быть отстранение, потеря его, чтобы любовь божественная очистилась. И вот это и есть страдание. Поэтому, если мы не хотим страданий, мы не, пойдем, не мы откажемся от пути к Богу. Потому что когда мы э, отказываемся от новой порции любви, а держимся на старой, вроде мне хорошо, зачем мне нужно сказать приключение на одно место. Все нормально, нет страданий, нет любви. Пошла любовь, пошла боль, пошли страдания. То, что мы идем к Богу не только через любовь, но и страдания. Если мы это понимаем, то все нормально. Вопрос о молитвах канонических, в частности православных, молитвах, сформулированных человеком. Что происходит в духовном мире? Какая молитва ближе к Богу? Дело в чем? Дело в том, что любая молитва должна быть выстроена. Суть молитвы — это техника приближения к Богу. Человек должен ощутить в себе божественное. Для этого нужно затормозить человеческое, затормозить свое сознание, то есть перестать думать. Ставить цели, надеяться, когда молишься. Вот я прочитал блестящую книгу про Силуана Афонского. Там интересные моменты сказано, что оказывается, обычно в литературе это церковное не сообщается, что очень много монахов, которые посвятили себя подвинчиво, молитве болели, сходили с ума, погибали. Почему? Потому что, когда идешь к Богу, должна отсекаться человеческая. И многие не понимают, что нужно перестать думать, перестать ставить цели, надеяться. Если он продолжает сохранять вот эту человеческую логику и непрерывно молиться, он может умереть. Так вот, нужно уметь в молитве, чем дальше ты молишься, тем на более тонкий план ты выходишь. И чем более чистым ты должен быть, тем более ты отрешенным должен быть. Поэтому для одного смысл молитвы заключается хотя бы только в одном – Господи, там, я в Тебя верю. Для другого сказать уже прикладной аспект – Господи, дай мне то, то, и дай мне любовь. А для третьего он уже понимает, что нужно наоборот, нужно забыть о сознании, от, отрешиться от желаний, естественно, от всех претензий и страхов, и думать только о любви. Это этап развития. Чем дальше на тонкие планы выходим, тем больше должна быть блокировка, закрытие, э, э, концентрации на человеческом. Поэтому, э, ведь Христос дал молитву. Почему? И они все время создаются, потому что по мере того, как мы взрослеем, мы ищем новые аспекты, как бы понимания, как принять Божественную волю. И для этого отстраниться от своей воли, от своих желаний. Как сохранить любовь? Поэтому смысл молитвы в том, чтобы помочь человеку, каждый как бы подбирает ту молитву, которая соответствует его уровню, помочь ему преодолеть человеческое и ощутить любовь и единство с Богом. Как отличить Божественную волю от голоса наших желаний? Научиться сначала тормозить наши желания. Это и голодание. Вот... Я стою в очереди, меня оттолкнули, и кто-то встал на мое место. Вот если у меня возникает раздражение, значит, я отстаиваю свое желание. Вот если у меня такая тенденция есть, если я говорю, ну, что-то здесь не случайно, здесь есть в этом божественная воля, если меня так грубо оттолкнули, я своим состоянием вас спровоцировал, я становлюсь за него. Значит, это принятие, унижения желаний через принятие божественной воли. Я шагнул шаг вперед в своем развитии. Значит, насколько мы умеем тормозить свои желания, принимать их крах, настолько... Легче увидеть Божественную Любовь. Сначала нужно научиться терять, а потом тогда мы приобретем Божественное. Тот, кто умеет терять человеческое, надеясь на Божественное, тот Божественное и получает. В ситуации, когда человек не знает, как поступить, и просит у Бога руководство, водительства в этой ситуации, как узнать, это воля Бога или наши земные желания? Дело в чем? Дело в том, что насколько человек привыкает идти к Богу, насколько обращение к Нему и дает ему Божественную логику. Если человек постоянно завидует, ненавидит, предевает в претензиях, только и думает о своем человеческом счастье, только когда его так сказать, прижмет, он будет говорить: Господи, помоги мне, направь меня. Не думай, что там будет Вот его желание, и будет его дальше направлять. Есть ли нарушение в молитве? Господи, дай мне мудрости. Понимаете, так же, как дай деньги. Мудрость это результат любви. А Дело в чем. Вот смотрите, что такое мудрость, что такое истина? Мудрость, истина. Вот, скажем, я говорю. Я вам сейчас скажу истину. Смысл истины такой. Вот если долго обижаться, будет болезнь. Что такое истина? Это причина следственная связи. Событие, правильно? Вот одно событие, вот другое. Я увидел связь, я излагаю, вот это, а мы поняли, да, это истина. Теория относительности. Если повышается там так далее, то время тормозится. То есть, что такое истина? Это создание, э, э, причинно-следственных связей. Это часть происходящих процессов Вселенной, которая потом реально подтверждается. Так вот, в чем масштабность истины? Чем больше охват причинно-следственных связей во Вселенной, тем масштабнее истина. Аналогично, скажем, чем теория больше охватывает различных ситуаций, тем более она истинна. Вот если взять какую-то психологическую теорию Юнга, там Фрейда. Сказать, кого угодно, то они отражают определенный аспект человеческого мышления. А если взять мировую религию, то там аспекты поведения человека, его судьбы неимоверно больше. Логично? Логично. Значит, мировая религия является большей истиной, чем любая психологическая школа. Так? Так. Приходим дальше. Из чего исходят мировые религии? Из контакта с Богом, э -э -э -э -э -э соединения с Ним. Бога мы познаем через Любовь. Значит, через это чувство Любви мы выходим на тонкие планы, где спрессовано время. Чем более тонкий план, тем сильнее сжато время. Значит, чем больше событийного ряда там находится. Чем на большие планы я тонкие выхожу, тем больше событий я вижу одновременно. Вижу связи между ними. Значит, чем на больше я план вышел, тем больше моей мудрости понимания мира. На сверхтонких планах видишь весь мир, как бы во всем его многообразии, и может и предсказать события, и объяснить их и понять. Значит, то, что называется мудрость, это умение связать совершенно непонятное событие, а это приходит через выход на тонкий план, где время сжато, а туда без любви не пускают. Все. Значит, когда человек просто просит мудрости, он просит следствий. Дай мне мудрости, и то, что обычно после нее следует. Деньги, дача, машина, квартира. А если человек просит любви, то тогда через любовь приходит и мудрость, и деньги, и дача, и здоровье, и все что угодно. Так вот, вот это чувство, потому что один человек будет э, стремясь к мудрости книги читать, а второй стремлясь к любви, помогать другому, э, э, сказать, ощущать единство со всеми и так далее, и так далее. И вот у первого мудрость в конечном счете зачахнет, и иссякнет, а у второго она всегда будет. Вот о чем он разговор. Если мы постоянно выходим на первопричину, то мы выходим на родник, который подпитывает все. Если же нам мы молимся о чем то другом, то это лужа, которую мы потом выпьем и лишимся всего того, что мы имели. В одной из лекций перед приёмом вы говорили, что человек добродушный, трудолюбивый, энергичный, уже верующий, даже если он считает себя атеистом. Как может человек, не верящий в Бога, прийти к Богу? Разве возможно это без устремления? Вы знаете, мы же постоянно умираем, и у нас биологически в биологических рефлексах заложены в момент смерти э, устремление к любви. Любое живое существо должно устремляться к любви в момент распада своих верхних тканей, иначе его душа распадется. Точка опоры должна сказать, уходить в зону защиты. Почему, когда человека убивают, там пытают, он кричит «мама», особенно дети? Потому что э, через слово «мама» идет максимальная вспышка любви. То есть он должен любовь сохранить в момент гибели, распада и так далее. Вот и вся схема. Еще раз говорю, это миллионами лет эволюции в нас закреплено концентрация любви в момент распада. Поэтому любой человек, верующий он или атеист, когда ему больно, когда он умирает, он, как правило, все таки э, отрешается, он принимает эту потерю, идет к любви, и у него трансформируется восприятие мира. Поэтому перед смертью даже атеисты часто становятся верующими, потому что они начинают видеть связь между причинами и проблемы Так вот, атеист добродушный гораздо быстрее к Богу приходит, чем верующий, но верующий фанатично. Потому что многие верующие, они через вот это так сказать, жесткое восприятие мира, оно закрывает им возможность любить. Оно дает им осуждение атеистов, оно дает им осуждение инакомыслящих, и в конечном счете. Он считает себя верующим, а он является реальным атеистом, потому что он отрекается от любви в худшем плане. Потому что его религия для него это защита. Он защищается в религии, он бежит, как многие идут в кришнаизм для того, чтобы уйти от конфликта. Вот там Кришна нас любит, все, там никого нет, все, зона защиты. А потом начинается проблема, как только выходит из этой зоны, он оказывается абсолютно конфликтным человеком, он ни один конфликт не может решить. начинается дикие проблемы. Также и многие религию используют как схему защиты. Вот в Москве кричал на меня сказать, человек в истерике с балкона, что вот вы это атеисты и так далее, Дева Мария всех спасет и прочее. Я посмотрел, что у него. Я предупредил, у меня тема будущего не закрыта. У него тема будущего там в смертельных вариантах идет. Что получается? Почему он так среагировал? Потому что для него высшая защита в будущем. Вот будет высший суд, будет в будущем. Вот там всех накажут, а я спасусь. Это для него защищает меня. Вот я все делаю вот по канонам. Значит, в будущем я буду спасен. Все, на высшем суде у меня алиби, у меня защита, все нормально. И вот этот человек, который там сидит, он может поколебать, если ему поверю, он разрушит мое вот это будущее, мою защиту на высшем суде. И у него начинается защита вот этого своего будущего благополучия, которое выходит как ненависть и осуждение. То есть... Для него религия это защита его высших структур. Это не любовь. Это не любовь, которая дает реальную высшую защиту. Он защищает свою душу в каких-то аспектах, в аспекте будущего, в аспекте определенных канонов, принципов. И чем дальше в будущее уходит эта защита, тем агрессивнее такой верующий. Поэтому очень многие, кстати, монахи, которые начинались начинали активно молиться, у них шло это смещение от любви на духовность. И тогда начинали вот и дьяволы, и бог знает что, и сказать куча проблем. Так вот нужно постоянно выверять себя, чтобы не потерять путь любви. Как только переходишь, что такое фанатизм? Это когда каноны, правила обещают защитить. Потому что любовь не дает четких рекомендаций, ты просто должен любить. А вот как? Канонов поверхностных нет. Как только для человека поверхностные каноны начинают быть защитой, все, начинается фанатизм и отказ от любви. Так что эта тема еще будет достаточно долго. Вот Россию долго делали атеистами, разрушили все каноны, и Россия как бы стала интуитивно стремляться к любви. Вот устремление к любви в России огромное. А как раз там, где оно достаточно вот, вот каноническим было, религия достаточно жесткой, там нет устремления ни к любви, ни к религии. Вот во Франции сейчас подняли проблему. Религию отделили от государства. Никто не знает ни религиозных сцен, ни религиозной нравственности. Все живут просто так. То есть э, понятие нравственность э, во Франции, как выяснилось, не существует. Что-то идет по инерции. Потому что э, в религиозном аспекте ее переда, преподавать не знают и не могут. В общечеловеческом вроде и так все понятно. Нравственность свелась к уголовным и гражданским кодексам. Все Нравственность — это чисто кодекс. И во Франции, когда сказать поняли, что молодёжь не, не понимает, ради чего жить, а говорят о том, что нужно сейчас вводить предмет, который хотя бы объяснял, какой должна быть религия и так далее. А почему? Потому что четкая каноническая подача религии привела к тому, что от любви ушли, а каноны надоели. И в конечном счете для нас тема любви Тема нравственности, тема познания мира сводится к Уголовному гражданскому кодексу и к высшему образованию. А это серьезная проблема. Очень хотелось бы всегда оставаться в возвышенном состоянии, но, увы, не всегда душа сильна. И чаще побеждает эго. Вы знаете, и в низменном состоянии можно держать любовь. Почему-то мы, мы всегда считаем только в возвышенном состоянии любовь. В любом состоянии любовь надо держать. Кажется, что не совсем верно говорить прощаю, потому что в себе чувствуешь много негативного. Еще раз говорю, самое лучшее — не прощать никого. Для этого не надо ни на кого обижаться и претензий предъявлять. Если есть понимание и видение Божественной воли во всем, нет виноватых, и не надо тогда думать о прощении. Какое имею право кого-то прощать, если я сам с проблемами и недостатками? Может быть, вернее, бы снисходителем, мягким к людям в отношениях. Естественно. Все мы дети. Дело в том, что возникает требование к человеку, обида. Вот он должен быть таким, а он не такой. И моя обида – это желание его улучшить, в конечном счете. Это борьба за него. И чем больше идеализм у меня, тем больше я вижу, что вот он не соответствует идеалу, тем больше на него обижаюсь. То есть моя обида – это как бы средство его воспитания. Но когда я понимаю, что мы всегда будем несовершенными, то тогда просто ему должен в этот период обеспечить очередную возможность для совершенства, исходя из его возможностей. Значит, обида превращается в педагогические какие-то действия любовь к человеку. Когда думаешь, что кого-то прощаешь, это как бы высокомерно. Бог, Он просто любит и обнимает каждого колючки цветок. Ну, Еще раз хочу сказать, понимаете, мы для того, чтобы тема обиды и прощения отошла, нужно ощутить единство свое со всеми. И нужно просто помогать, и нужно понять, что мы всегда будем несовершенны, нужно помогать преодолеть очередной какой-то шаг в своем развитии. Для одного человека это одно, для другого другое. Но когда я понимаю, что каждый человек нуждается в помощи, в развитии, И самое главное развитие идет через любовь. Тогда я понимаю, не не надо ставить какие-то сверхцели, нужно вот в данном состоянии сделать человеку какой-то шаг, потом сделать ему еще один шаг. И вот так мы постепенно, шагая, мы и имеем то, что называется счастье, потому что Бог сейчас у нас. Мы сейчас уже чувствуем высшее понятие мира и познания, и мы просто должны по мере раскрытия любви шагать вперед в этом развитии. Как только мы начинаем говорить, вот человек должен быть таким и таким, я его должен подтянуть к этому светлому будущему, возникает тема зависимости от будущего, а дальше агрессия к человеку. Поэтому Будда говорил, только здесь и сейчас. Вот мы сейчас божественны, и наше развитие дальше, это будет реализация того, что мы уже сейчас имеем на сверхтонком плане. Поэтому мы уже на тонком плане достигли всего. Мы имеем все. Мы счастливы абсолютно на тонком плане. А здесь мы должны... этот процесс абсолютный, развить еще постепенным продвижением вперед. И в этом плане нужно видеть несовершенство каждого, ощущение, что каждый из нас ребенок, и помогать ему так сказать, делать шаг. Как правило, общий здесь скажем, критерием является не светлое будущее, а оно, сказать, мы должны идти все-таки единой группой, чтобы мы понимали друг друга в этом продвижении. Поэтому как бы законы морали... В первую очередь помогают нам всем более-менее держаться каких-то канонов. Завтра они изменятся, но сейчас, скажем, лучше как бы в общем идти. Но полное усреднение тоже невозможно. Поэтому кто-то вырвется вперед, кто-то отстанет. И вот это вот снисходительное понимание, как бы ребенок не хулиганил, мы должны так сказать не осуждать его, а помочь ему измениться. Поэтому помогать нужно всем, но делать это грамотно. Без любви это невозможно. Ну как бы. Я думаю, на этом мы закончим.